но может и иметь. Розе села напуганной даже сильнее, чем в тот миг, когда ощутила вздутие под задником картины. Что такое, Анна? Что случилось? С нарастающим ужасом Розе выслушала то, что рассказала ей Анна. Закончив, та спросила, не хочет ли Розе прийти в дочери и сестры и быть может остаться у них на ночь. Я не знаю, глухо произнесла Розе. Мне нужно подумать. Я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 Рози на секунду растерялась, а потом вспомнила, что Билл лишь помогает своему отцу. «Извините», — сказала она, и в горле у нее снова стала саднить «Мне нужно поговорить с Биллом. Он дома?» «Подождите, мисс». Раздались шуршания и щелчок, когда трубку положили рядом с аппаратом, а потом издалека. «Билли, тебя спрашивает какая-то дама». Рози закрыла глаза. Откуда-то очень издалека она слышала стрекот кузнечиков в раковине. «Тррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр -тр -тр